Глава седьмая. Князья. Сущики пришли в отделение пешком. Обоим хотелось проветрить голову на морозе. Там Сергей Филиппович попросил дать ему 10 минут, а пока попить чаю. Он появился через полчаса. Командированный уже начал скучать. В руках губернский секретарь держал синие листки. Вот, нашел. Он снял очки, но тут же снова их надел. Первого князя, который пыжится, вы уже знаете, Егор Саватеев-Князев, возник в 1909 году. Я тогда был рядовым надзирателем, и в городе появилась опасная банда Куликова. Три убийства за ней числились и никак не могли ее поймать. Начальником отделения был колледжеский регистратор Сухоруков, который выпивал уточнил Алексей Николаевич. «Да, в ущерб службе. Ну, тяжело нам было. Отделение год как открылось. Опыта нет, картотеки нет, осведомления нет, люди с ветру, а город напуган, власти требуют прекратить. Прям как сейчас». Баулин замолчал, по его лицу ходили желваки. Потом он взял себя в руки и продолжил. «Я тогда впервые понял, что такое хорошая агентура». Без нее никуда. И завербовал проститутку с Дьяконовской улицы. кличка ей была Моходка, потому как была она маленького роста. Обещал ей покровительство от людей, а взамен, чтобы сообщала. Месяц спустя преподнесла на мне Куликова в розовые бумажки. Взяли его в публичном доме. Два нагана лежали на стуле рядом с портками. Допрыгнуть он до них не успел. Так вот, в этой банде... И Саулом у Куликова и состоял Егорка. обзывала ему тогда было не такое знатное — сопрыга. В банде числилось аж двенадцать человек, и трое сумели сбежать, в том числе князев. После чего он надолго исчез из виду. Но дознание мы провели, и я изучил этого черта родословную. Он, как уже говорилось, из деревни Быкова, а деревня эта нехорошая. Алексей Николаевич повел плечами. Мне попадались нехорошие деревни. В одной из них меня чуть было не прикончили. Там душили прохожих, особенно тех, у кого были с собой деньги. А трупы сжигали в овинах. Это длилось много лет. А что творили в Быково? Ну, такого, чтобы душить людей, там не водилось. Однако народ в селении как на подбор паршивый был тогда. Есть и сейчас... В 1868 году, почитай чуть не полвека назад, случилось близ их деревни крушение. Неподалеку мост, через реку Проню, а перед мостом высокая насыпь, и путь идет под уклон. Согласно правилам, при въезде на мост нужно снижать скорость, а машинист Разява забыл это сделать. Включил тормоза лишь когда увидел мост. Вагоны его ударили в паровоз, когда тот резко остановился». Сразу за локомотивом был прицеплен вагон первого класса, единственный в составе, и он полетел с насыпи под откос. Все, кто был там, убились. До смерти задал вопрос Лыков. «Кто теперь скажет?» Сперва были там живые. Девять человек всего ехали в том вагоне. Богатые купцы большая большей частью армяне. У тех в поясах оказалось зашито золото. Но имелись и русские. Так вот, быковские мужики, как услышали, что вагоны упали, сразу бегом туда и давай грабить несчастных. Вытаскивали их из-под обломков, но не чтобы помощь оказать, а чтобы отнять ценное. Раздели до белья, карманы вывернули, багаж сцапали и, дай бог, ноги. Девять человек так и лежали в ряд в одном из поднем. Это очевидцы рассказали потом. У одного с пальца перстень стащить не смогли, так отрубили палец и унесли вместе с перстнем. Кто еще дышал, того добили камнями, дабы, очнувшись, не пожаловался. Вот. Баулин сделал паузу, чтобы до Питерца лучше дошло сказанное им и закончил. А с тех пор несколько семейств быковских мужиков сильно разбогатели. Папаша Егорки Князева был среди них, догадался Алексей Николаевич. Дед, он тогда старостой значился, и первым прибежал к полотно грабить и добивать, а папаша малолетка был, он подсоблял. Так что родословная у Егорки знатная, потомственный душегуб. Представляете, живут себе православные люди, в церковь ходят, лоб крестят. А потом случилась оказия, и они стали крушить головы камнями, есть в некоторых мужиках такой как бы сказать взведенный затвор И когда-нибудь в нем бабахнет как в пятом году такие же православные начали жечь двоянские поместья и казнить их обитателей лыков видел на своем веку немало подобных православных людей и удивляться не стал рязанец продолжил правда тех черных денег князя вам надолго не хватило потому как они их спустили в отхожие В смысле, вложили в производство, которое потом прогорело. Крестьяне подались в промышленники, что ли? Именно так, Алексей Николаевич. У нас в губернии в Донковском уезде, близ деревни Мураевня, обнаружили единственное в России месторождение Бокхеда, иначе смолистого угля. Из него тогда выделяли минеральные масла для станков и машин. Дорогая вещь. И миллионер-откупщик Губонин завел там добычу. Чтобы не вкладываться слишком много, позвал акционеров. Быковские мужики соблазнились. Они думали, раз сам Губонин влез в дело, стало быть, оно прибыльное. А вышло иначе. Для производства масел вскоре начали использовать донецкий уголь и кавказскую нефть, более дешевые. И Губонин вышел с убытками. Только для него это было одно из многих вложений и не сильно расстроило финансы. А князевы разорились до нитки. «Да черт с ними!» «Мы как власти спустили мужикам беззаконие, когда они камнями по голове добивали пассажиров. В тот год шла реформа. Управу благочиния разогнали, а полицию еще не учредили. И мужикам сошло с рук. Ну, чертово семь передалось по наследству, и появился сопрыга, злой, бездушный, верящий в безнаказанность. «Есаул в банде», — вспомнил командированный, — Значит, были у него задатки главаря, пусть на вторых ролях, но не рядовой разбойник. Главный рязанский сыщик нехотя согласился. Кое-какие были, хотя Мишка Якимов прав. Мелкий злец наш, вискомый, теперь уже атаман. Потому как недавно в Рязани появился второй князь. На этот раз выдающийся, в смысле, с настоящими чертами вождя. Фамилия ему опять же князев, зовут Сафрон. Там же есть крестьян из села Добрые Пчелы Михайловского уезда. 23 версты от города Михайлова. Погодите-ка, остановил резонца Петерец. В Михайловском уезде есть село Маково. На большой дороге на Тулу, так? Так. А что? Близ него еще сельцо Завидовка. Да. А куда вы клоните, Алексей Николаевич? В Завидовке могила бывшего министра внутренних дел — Графа Дмитрия Андреевича Толстого. Баулин хмыкнул. — Ну, вы вспомнили. — Потому что сто лет в обед, как он помер. Я тогда в гимназии учился. — А я при нем служил, и хорошо помню графа. Съездить бы поклониться праху. Но, извините, я вас перебил. — Да, продолжаю. Сафрон Князев пошел в Каменотесы. В Раненбургском и Спасском уездах встречается большими глыбами жирновой камень, Годится и для мельничных жерновов, и для заточки инструмента. И сёло круглое, пирогово. Даже есть село под названием Острый Камень. Работа тяжелая, И из парней она делала настоящих гераклов. Плечи, бицепсы. Во! Сафрон и стал таким гераклом. Но ведь егорк тоже силой не обижен, напомнил статский советник. Одним ударом топора череп проскалывает. В сравнении с Сафроном Егорка Дрень. Этапная вожь И по силе, и по характеру. Богатырь из добрых пчел вот ведь какое название гнет подковы, ломает пятаки. Однажды в одиночку повел чуть не всю уездную полицию, когда его пришли арестовывать. Что он творил Гераклс пьяно набедокурил. Не, э, он не пьющий. Даже так. Каменотес. Баулин поправил. Сафрон был каменотесом, а теперь Робин Гуд, любимец раненбургских жителей. Вот как желчно сказал Питерец: Геракл, Робин Гуд, человек-миф, герой сказки. А вы послушайте, не смутился губернский секретарь. Парень Тесал Камень был со всеми в хороших отношениях, порядочный, могучий, вежливый. Воспитанный в крестьянских традициях, его с детства окружающие звали князь. Потому как он и был князь во всех своих благородных повадках. Понимаете разницу? Один требовал, чтобы его так называли, а его кликали сопрыгой. А второй ничего не требовал. Но его титуловали, поскольку был аристократом, хотя от Кончилось для него это плохо. Баулин отхлебнул остывшего чая. На дрянное вышло дело, Сафрон и местный урядник посватались к одной и той же девушке из острого камня. По всему выходило, что девка отдает предпочтение богатырю. И дурак-урядник решил избавиться от соперника, обвинив его в воровстве, что, и это понимал мир, вовсе было князю не по характеру. Ясное дел парень возмутился. Когда его пришли арестовывать, он сломал уряднику челюсть Тот вызвал подмогу из уезда четверых дюжих городовых. Наш Геркулес их побил. После чего пришлось ему перейти на нелегальное положение. Как назло, в это же время на селе случился большой пожар. Сгорела целая улица. Сафрон уже был разозлённый на власти и не нашел ничего умнее, как ограбить денежную почту. Поймал ее на дороге, никого пальцем не тронул, но забрал восемь тысяч и револьвер почтовика. — Средство раздал по горельцам. — Говорю же, Робин Гуд. — И теперь его ловят полиция. — Сочувственно подытожил Лыков. — Так точно? — Однако поймать князя трудно. Мужики укрывают, не выдают. А недавно, по агентурным сведениям, он перебрался в Рязань. — Вот, ей-богу, не хочу его ловить. — Прикажут, и будете ловить. Сергей Филиппович понизил голос. — Да уж приказали. «И что?» «Не хочу», — капризным тоном ответил начальник отделения. «Другого липового князя с удовольствием суну в каталажку. Давайте лучше его поймаем». «Давайте», — согласился командированный. «Но что мы станем делать, если в поисках этапной воши случайно наткнемся на Рубингуда?» «Даже думать об этом не хочется. Наш князь знаете какой?» Высокий плечистый, с благородной осанкой, располагающим лицом, вежливыми речами. Увидите такого на улице сразу не хватайте. Прежде вызовите подмогу. Человек десять. А то, извините, Алексей Николаевич, он и вам бока намнёт. Лыков подумал, хорошо бы встретиться с благородным разбойником и помириться с ним силой. А то Закейс, статский советник, давно не махал кулаками». Но говорить об этом рязанцу он не стал. Соскны в партикулярном платье начали делать негласные обходы меблирашек и постоялых дворов. Благо в Рязани тех и других было не так много. На обоих вокзалах тоже дежурили полицейские. Вдруг ребята захотят удрать. Фотопортрет Егора Князева, а тем более его сообщников у них не было. Только описание предмет. Их довели до каждого городового. Но день шел за днем, а убийцы не попадались. Тут еще полиции подкинули новое поручение, как будто прежних было мало. К доктору Дрейлингу явилась на прием крестьянка деревни стойкого Спасского уезда Анна Лупина. Она приехала в город за покупками и остановилась в гостинице женского казанского монастыря. Больная жаловалась на боли в руке, покрывшейся узелковыми волдырями. Врач диагностировал проказу. Услышав это, крестьянка бесследно скрылась. На ее поиски бросили весь состав наружной и соскной полиции, но безуспешно.